к а к а п у т к и х о м б о уже неделю не выходил из мастерской. Он мастерил к а к а п у т к и трубу с несколькими прозрачными дисками разной толщины, совсем как земной телескоп Хаббл. Диски он изготавливал из плавленного хуры песка, собранного на побережье острова Джул, с примесью т о л ч т е н н ы х камней горы Оры. Таким образом, в н о ч н о м небе можно было увидеть то, чего раньше было не видно. Когда к о к о п у т к и был готов, обитатели планеты собрались ночью у левитрона, пересели на него и остановились на самой высокой точке летающей реки, выше вершины величайшей о р ы С помощью к о к о п у т к и пурпурики с кокинотами обнаружили на околопланетной орбите небесное тело размером с небольшой остров. Как оказалось, к ним летит астероид. с п о с о б н ы уничтожить планету. Когда-то этот астероид был далекой мертвой планетой, но потом она взорвалась, оставив в космосе дыру, и разлетелась на миллионы осколков, которые медленно дрейфуют на протяжении столетий, пока эти кусочки не встретятся в далеком космосе. И он летел прямиком на планету Катус. Что ж теперь делать? Ухнула бабушка к а р ы и села от испуга на пол. Нам надо срочно придумать план спасения. Хуба задумчиво делал записи в своих чертежах, поглядывая в капутки. Иначе Катус будет уничтожен, а мы вместе с ним. Нужно срочно перевести жителей Катуса на другую планету, где мы смогли бы построить новый мир. Воскликнул Хура. Но как это сделать? Что если переделать Левитрон в космический корабль? Воскликнул Боба. Надо разделиться на две группы, крикнул я с и Одна будет искать планету пригодную для жизни, а другая заниматься космолетом. Обрадовался Дода. Пора приступать к работе. Времени все меньше и меньше, кивнул дедушка Син. Мы с Морой и Нирой будем третьей группой, сказала бабушка к а р а вставая с помощью Кэба, притянувшего лапу. Перенесем все запасы еды на левитрон. Полет, наверное, будет долгим. Я соберу все гамаки, откликнулся Кеп, обустрою большую комнату для перелета, как ту, что для зимовки. Всю ночь Боб и Дуда по очереди разглядывали кокопутки ближайшей галактики и изучали планеты, которые могли бы быть пригодными к жизни. Смотри, заметил д о д у пар у дней спустя, там большие облака, реки и зеленые леса. Там двуногие существа ходят по планете, подтвердил Буба, делая заметки в журнал наблюдений. Четвероногие какие-то существа пасутся на лугу. Летает кто-то в небе и садится на дереве, расправляя крылья. Кивнул дедушка Син, взглянув в трубу. И это самая ближайшая к нам обитаемая планета, ухнул Буба, вычислив расстояние до Земли. Солнце уже показалось на горизонте, светало. На пристани зевающих исследователь уже ждали Буба и Хура. Нашли? Нашли. Идите спать, мы зададим маршрут на карте, сказал Хуба. Потом начнем строить герметичный купол и готовить корабль к космическому путешествию. Как же грустно и страшно, сплакнула бабушка к а р а Все будет хорошо, бабушка, приобняв е ю Мора. Главное, мы все будем вместе, и наша жизнь будет еще лучше. Утешала ее Нира. Точка в ней с каждым днем становилась больше и ярче, а значит, а с т е р о и д с каждым днем приближался ближе и ближе. Нужно было успеть собраться и улететь вовремя. Боба и Дода с Кэбом и Минком ловили в корзинке клетки в о б о д р о н у Хура с Дедушкой Синим, надев защитные костюмы, отправились за г р а л я м и Яси собрала боксата. м о р а Снира и Рафум собирали оставшиеся после зимовки запасы еды в кладовую Левитрона. У нас еще неделя, сказал Хоба, листая расчёты. На острове нет есть в и х р е Мне кажется, это проходы в космическом пространстве. И если пролететь сквозь один из них, доберемся на место переселения в сотни раз быстрее. Неплохая идея, поддержал его Хура, разглядывая опасного врага в кокопутке.